Глава 15 Тесть. Она? Она ведь впервые призналась мне в своих чувствах. По крайней мере, настолько открыта и прямо, без лишних ушей, чтобы ее слова можно было интерпретировать как игру на публику. И сколько тепла было в ее голосе. Правда, и тревоги было не меньше. Но, черт возьми, с чего вдруг? Так неожиданно. Да еще и когда я в теле агроида. Стоп. А вдруг это финт? Часть какого-то хитрого плана, построенного на обмане. Стоп еще раз. Не стоит давать этой мысли вгрызться в мое сердце. Достаточно лишь, что я отметил такую возможность, а теперь нужно убрать ее на верхнюю полку. Не выкинуть, к сожалению, но отодвинуть подальше. «Не скажешь, что тоже любишь меня, муж мой?» Спустя несколько секунд молчания спросила Тиара, горько усмехнулась и сама ответила. «Ну да, мама всегда говорила, что мужчины скупы на теплые слова, а я уж думала...» «Погоди», — перебил я, сильнее прижав супругу к себе. «Поступки намного важнее слов, но...» «Если тебе важно услышать это от меня, я дам тебе свой ответ, когда разберусь со своим будущим». «Очень туманно звучит, муж мой», — хмыкнула Тиара. «Хорошо, тогда после того, как ступлю на землю Зуртейна в облике человека, так лучше?» «Гораздо лучше, муж мой, и... спасибо», — нежно произнесла она. «Буду считать, что промежуточный ответ я уже получила». Я промолчал, вертя в голове лишь одну мысль. «А получил ли ответ я? Или, наоборот, обрел еще больше вопросов?» «Ты ведь не только об этом хотела поговорить?» — спросил я, когда почувствовал, что молчание затягивается. «Нет, муж мой, а кое-чем еще. Как раз о твоем будущем, к слову. Ты же знаешь, что я знаю о твоем предстоящем путешествии в иные миры. Так вот, я хочу отправиться с тобой». «Я не против», — честно признался я. «Но ведь не от меня зависит, будешь ты рядом или нет». «Верно, от меня». — решительно проговорила жена. «И от твоей покровительницы?» — осторожно напомнил я. «Тиара» — ответила не сразу. «Хотел бы я видеть ее лицо в этот момент. О чем думает? Что чувствует? Сложно судить. Наверняка могу сказать лишь одно. От моих слов она не вздрогнула, просто на несколько секунд притихла. «Я...» — неуверенно протянула супруга. «Я говорила с великой, муж мой...» Она не хотела бы терять со мной связь». Тиара вновь замолчала, а через несколько секунд развернулась, чтобы видеть мои глаза. «Но она все понимает, муж мой», — выпалила жена. «Правда, и поэтому готова меня отпустить». «Так ведь это хорошая новость». Я улыбнулся, однако червячок сомнения с удвоенной силой присосался к моей душе. «С чего бы, Мави, идти навстречу Тиаре?» «Ладно, старик, при всех его недостатках он действительно никогда не врал, так что можно рискнуть и поверить, что он готов отпустить ребят ради светлого будущего Зуртейна. Но богиня кровавого волшебства, та, что уже однажды предала мир, присоединившись к восстанию Рейнгейта? Да, люди могут меняться и исправляться, возможно, и боги на это способны, но... Черт возьми!» «Да, муж мой, если у меня получится самостоятельно разорвать связь с Великой, я смогу отправиться с тобой, но... Есть одна проблема, муж мой». «О, похоже, мы наконец-таки подошли к сути. И, честно говоря, у меня имеется подозрение, о чем пойдет речь». «Слушаю», — спокойно сказал я. «Дело уже в нашей с тобой связи, муж мой», — тревожно сообщила Тиара, подтвердив мою догадку. Если у меня получится разорвать связь с великой, я могу потерять и связь с тобой. Тогда великая поступит так же, как поступила бы, если б я умерла, то есть передаст права на связь с тобой и право завершения ритуала другому адепту. Я, конечно, полностью доверяю великой, но... Но мало ли что может удумать другой адепт. Вдруг она все-таки решит убить тебя, а великая не успеет ей помешать. Глупо, конечно, но... «Но, муж мой, я не хочу терять эту связь. Я хочу, чтобы только я могла всегда чувствовать твое местоположение. Я не хочу передавать это право кому-то другому». Она замолчала и спустя секунд десять негромко продолжила. «Думая об этом, я ловлю себя на мысли, что лучше бы вообще этого ритуала не было. Но знаешь что, муж мой, я тут же гоню прочь эту глупую мысль». Ведь если б не этот проклятый ритуал, мы бы не поженились. Да, я бы не стала бы твоей женой, не полюбила бы тебя. Я, я на самом деле рада, что мы провели его. Однако ж, немного грустно, что у нас не все как у людей». «Я агроид, милая», — ответил я и в очередной раз, улыбнувшись, осторожно прижал ее к себе. «Очень смешно», — проворчала Тиара, не пытаясь оттолкнуться. Некоторое время мы лежали в обнимку, не тратя силы на слова. Затем я все же решил поставить точку в разговоре. «Я хочу, чтобы ты была рядом со мной во время моего похода», признался я и также честно добавил, «а еще я верю, что ты справишься со своим испытанием и сохранишь связь со мной, даже перестав быть адептом Мавии». «Спасибо», уткнувшись носом в мою меховую грудь, пробубнила Тиара. Не за что. Спокойной ночи, жена моя. Спокойной ночи, мой муж. До охотничьего домика Каэра де Блейта, мы добрались без эксцессов. Ночь выдалась спокойной, как и утренняя дорога. На откровение, никого больше из моих спутников не пробивала. Зять, мой дорогой, а ты подрос! усмехнулся герцог в компании своих приближенных, лично встречавший нас. «Выглядишь внушительно! Рад тебя видеть!» «Как и я вас, господин Деблейд», — слегка поклонился я. «Дочь моя, господа и дама, рад приветствовать вас у себя в гостях! Располагайтесь, отдохните с дороги, закуски уже ждут вас!» Хоть строение и называлось домиком, многие владельцы особняков могли бы позавидовать его размером. Правда, и мои личные размеры не соответствовали общечеловеческим нормам. Будь я человеком, мы с друзьями легко могли бы разместиться внутри, да и не только мы, а еще пара десятков гостей. Однако я агроид, так что отдыхали снаружи. Тиара с ребятами составили мне компанию, усевшись на теплые шкуры, растерянные возле беседки метрах в двадцати от самого охотничьего домика. К.Р. дал нам время прийти в себя с дороги, поэтому я увидел его вновь лишь через час, когда герцог спокойным шагом двигался в нашу сторону. Пришлось оторвать свои зады, чтобы второй раз за день поприветствовать его. Оценив взглядом звериные шкуры, мельком взглянув на беседку, отец Тиары уселся на теплый мех. «Присаживайтесь, чего ждете?» — хлопнул он по шкуре рядом с собой. Честно говоря, думал, выберет беседку, все-таки герцог. Однако ж мой тесть немало времени провел в походах и брезгливым не был. Мы с Тиарой приземлились первыми, следом за нами Мара и Кейн, Берг же до последнего неуверенно смотрел на Каэра и все же молча сел. Видимо, все еще не мог поверить, что ему и нашей некропарочке дозволено присутствовать на встрече со столь значимым феодалом. Ха, а как же иначе? «Ведь кроме него и Кейна, других адептов бога тьмы среди нас сейчас нет, так что один из моих друзей минимум должен был бы здесь находиться». К нам подбежала белокурая девушка в доспехах. На подносе, который она держала, стояли заполненные вином кружки и нарезанные кубиками сыр. «Сейчас подадут мясо», — сообщил герцог. «А пока ждем, расскажите, как агроиды обжились на новом месте». Несколько минут учтивых речей, затем подали обед. Какое-то время молча ели, а после герцог, поставив кружку с вином обратно на поднос, произнес «Надеюсь, мой вопрос не покажется тебе бестактным, зять мой. Однако хотелось бы узнать, как тебе-то живется в шкуре агроида. Полагаю, ты уже успел продемонстрировать племени, что ты достоин быть их вождем?» «Кое-что успел». Кивнул я, без особых подробностей, рассказав о сражении с последователями Рюгуса. «Как и ожидалось от тебя, зять мой!» — закивал Деблейд, когда я замолчал. «На тебя всегда можно положиться. Агроидам повезло, что ты вселился в тело их вождя. Надеюсь, они нормально справятся с тем, что ты вскоре станешь человеком». «Я ведь правильно понял. Обрести человеческий облик для тебя сейчас приоритетная цель». «Верно, господин Деблейд. Полагаю, Гуршуй вам поведал». «Ну а кто же еще?» — улыбнулся герцог. «Вот как. Стало быть, старик предупредил союзников богов, что я намереваюсь немного попутешествовать, что называется, для себя». На самом деле я только рад этому. Герцог уже в курсе, а значит понимает, что в ближайшие дни я ему не помощник. Вот только для чего тогда так хотел встретиться со мной? В глаза посмотреть да покровителю показать? Очень может быть. Одно дело, когда другие делятся впечатлениями, и совсем иное, когда воочию видишь обсуждаемую личность. И герцог, и гурьшуй вполне могли опасаться, что я изменюсь. «Дабы принять решение о дальнейших действиях, личная встреча со мной для них практически обязательна. Вроде как, посмотрели сами, убедились, что нормальный, значит, можно продолжать работать». «Я не стану спрашивать тебя, зять мой, зачем тебе это? Твое желание стать человеком для меня более чем понятно. Я бы тоже не захотел оставаться агроидом, если бы узнал, что есть шанс изменить свою...» «Природу?» «Свой внешний вид, отец», — поправила его Тиара. «Пусть так», — не стал спорить герцог. «Вопрос у меня, собственно, в другом. Что ты будешь делать, когда разберешься со своим внешним видом?» «Отомщу Рюгусу и его последователям за предательство», — спокойно ответил я. «Ты будешь сражаться лишь ради мести?» — приподнял бровь герцог. «Не ради» отрицательно мотнул головой я, но и о ней не забуду. Однако это не имеет значения, главное — результат. Вы ведь понимаете, господин Деблейд, что Рюгус вряд ли будет довольствоваться тем, что имеет на данный момент? Герцог медленно кивнул, я продолжил. А даже если сам бог контроля увлечется несколько иными вещами, нежели война в Зуртыне, то уж своих адептов держать на коротком поводке не станет. Так что Бон и Уна самостоятельно поведут войска с целью подчинить окружающие территории. «Почему ты так в этом уверен?» — негромко спросил Кейн, нахмурив взгляд. «Потому что подчинение — это контроль, а контроль — их стихия, их суть». Некромант, удовлетворенный моим ответом, взял из корзинки спелое яблоко, переключив большую часть своего внимания на фрукт. «Я согласен с тобой, зять мой», — серьезно произнес герцог. «И великий тоже. Он считает, что нас ждет война куда более страшная, чем та, что прошла недавно. Война за обретение частицы Зуртарна покажется детским лепетом по сравнению с той, что разразится вскоре». «Поэтому я и хотел встретиться с тобой, зять мой, убедиться, что ты тоже готовишься к ней, как и все мы». «Верно, готовлюсь, только своим собственным способом», — хмыкнул я.